Он давился каждым куском. Какая-то горечь подступала к горлу. Он старался проглотить ее, но она опять подымалась. Он сидел с опущенной головой, безмолвно, но заметил, что жена следит за ним. Вдруг он почувствовал тихое прикосновение ее руки. — Что с тобой, Фердинанд? Он не ответил. Неприятные известия. Он кивнул головой. Военная служба. Он опять кивнул головой. Она молчала, молчал и он. Тяжестью гнётом нависла одна и та же мысль и отодвинула в сторону все предметы в комнате. Разрослась и прилипала к начатым блюдам. Она ползла мокрой улиткой по их затылкам, вызывая содрогание. Они не решались смотреть друг на друга и сидели сгорбившись, обремененные невыносимой тяжестью нависшей над ними мысли. Ее голос звучал натреснуто, когда она, наконец, спросила, «Они направляют тебя в консульство?» «Да. И ты пойдешь?» Он вздрогнул. «Я не знаю. Все-таки нужно пойти». «Почему нужно?» Почему? «В Швейцарии у них нет власти над тобою. Ты здесь свободен». Злобно проговорил он сквозь зубы. «Свободен. Кто в наше время свободен?» Тот, кто хочет быть свободным, и ты больше других. Что это такое? Она презрительно отбросила бумагу, которую он положил перед собою. Какую власть над тобой, мыслящим, свободным, имеет этот клочок, написанный каким-то несчастным писарем? Что он может с тобой сделать? Может, не бумага, а тот, кто послал ее? Кто послал? Что это за человек? Машина. Большая машина для убийств. Но тебя она не схватит. Она схватила уже миллионы. Почему же ей не схватить меня? Потому что ты этого не хочешь. Те другие тоже не хотели. Но они не были свободны. Они стояли под перекрестным огнем и потому пошли. Но никто не шел добровольно. Никто из Швейцарии не вернулся бы в этот ад. Она подавила своё волнение, видя, как он страдает. Жалость к нему, как к ребёнку, охватила её. «Фердинанд», — сказала она, прижимаясь к нему, — «попытайся обдумать всё совершенно спокойно. Ты напуган, и я понимаю, что можно растеряться, когда набрасывается этот коварный зверь. Подумай-ка, ведь мы ждали письма». Сотни раз мы допускали возможность его получения, и я гордилась тобою, потому что знала, что ты разорвешь его в клочья и не согласишься пойти убивать людей. Разве ты не помнишь?» «Я помню, Паула, помню, но...» «Не отвечай теперь», — настаивала она. «Ты сейчас под их влиянием. Вспомни наши беседы. Черновик, который ты готовил, он лежит в левом ящике». В нем ты сообщаешь, что никогда не возьмешь в руки оружие. Ты принял определенное решение. Он возмутился. Никогда оно не было определенным. Никогда я не был уверен в себе. Все это была ложь, боязливое замалчивание. Я заглушал в себе страх словами. Все это было, пока я был свободен. Но и тогда я знал, если они меня призовут, я уступлю. Ты думаешь, я дрожал перед ними? Они ничто, пока они не вошли в мою плоть и кровь, а не воздух, звук, пустота. Нет, я дрожал перед собой. Я знал, что как только они меня призовут, я пойду».